Глава 6 И сказку сделать былью. Немецкие товары завоевали во всем мире славу самых добротных и качественных на все времена. Спокойные и неопримененные избыточной мозговой активностью бюргеры вовремя встают, никогда не забывая завести будильник, завтракают, кофе с молоком, тост творог, надевают зеркально-начищенные башмаки, и идут делать свое дело. Им не бывает лень, они не болеют ОРВИ, монотонность никак не отравляет их жизнь. Надо четыре часа в день вставлять в пароварку шестеренку, так и будет. С такой же ответственностью они в свое время жгли людей в концлагерях. Зато теперь весь мир ценит настоящее немецкое качество и даже спекулирует на нем. Цена на изготовленную немецкими руками пароварку вдвое отличается от цены, скажем, на китайскую. Немецкая проработает дольше, говорят все. В России этот плюс не так актуален, потому что десятилетиями молотящая пароварка не продержится в любом случае. У нас не так трепетно хранят вещи, у нас их быстрее пропьют, Однако гений немецких технологов заключается не только в том, что они запрещают рабочим стоять у конвейера пьяными до состояния «не помню, я вчера работал или нет». Их конструкторы все-таки тратят некоторое время, чтобы просчитать совместимость тех или иных материалов и частей. Немцы, например, не станут приделывать пластмассовую ручку к стальной мясорубке. Ведь ясно же дело, что она обломается при первом же сеансе извлечения фарша. И нефиг так жать ругнется российская промышленность в надежде удвоить продажи мясорубок за счет поломанной части. Или добить до нормального отката путем дополнительной продажи запасных ручек из той же пластмассы. Наверное, и тот, и другой подход производителей и имеет право на существование, но лично мне импонируют продуманные и умело сделанные вещи. И люди. Между прочим, не так часто встретишь людей, которые строят свою жизнь с неторопливой сноровкой хорошего мастера. Примеряя себя к другим, не делая глупых выводов, опрометчивых шагов. В основном мы все делаем наобум. Тяп ляп работает тут и там. «Хочу замуж за принца», — вздыхает мечтательная выпускница школы. К получению диплома института слово «принца» заменяется на словосочетание «хорошего человека». К 30 годам вообще отпадает. Остается только «хочу замуж». Иногда из-за комплексов и непреодолимого желания исчезнуть из отчего дома «хочу замуж» безо всяких добавок, начинается прямо со школы. И когда на горизонте появляется объект, имеющий при себе самое главное – паспорт, с пустой графой «семейное положение», мы уговариваем себя, что он способен осуществить все наши мечты. Скверный характер? Ничего. Тут перешьем, там перевоспитаем и будем наслаждаться. Счастье своими руками – Немного поработали напильничком, и получилось вполне ничего себе изделие. Ест котлеты, храпит и ставит в угол детей. Мечта. Как китайская подделка немецких пароварок. По статистике не продержатся и годы. «Это как Лайн?» «Китайская пароварка?» — спросил меня Илья, помогая перепрыгнуть сугроб. «Мы сбежали из офиса без оглядки и гуляли по городу, держась за руки». Целуюсь на каждом перекрестке. «Как Лайон», — согласилась я. «С Ильей я могла говорить о чем хотела, в том числе и о мясорубке. Его это не раздражало, не злило». «Он был для тебя кем-то важным», — посмотрел мне в глаза Илья. «Хоть на один день». «Нет», — подумав, ответила я. «Просто внезапно не стало тебя. А Лайон... Сначала он был для меня... Смотрите, с кем встречается Катя. Передайте Полянскому, что она ничуть не страдает. Потом он был «от добра добра не ищу там мне уже все-таки тридцать лет, как ни крути». И, наконец, стал «когда же это кончится? Зачем мне это было надо?» «Какие же мы идиоты!» — засмеялся Полянский и снова в триста тридцать третий раз принялся меня целовать. «И я...» В триста тридцать третий раз забыла, что на мне демисезонное пальто и шелковый костюм. Хотя, если бы мы зашли и стали целоваться в каком-нибудь подходящем подъезде, я бы не сочла это вульгарным. В подъездах тепло. А, кстати, как мне понимать твой кабинет? Я перевела разговор на интересующую меня тему. И это Илья Александрович. «Что тебя удивляет?» — прищурился Илья. «Ну как, я была уверена, что ты клерк, который только тем и занимается, что рисует домики в фотошопе, или рекламные площади продает?» «А я именно этим примерно и занимаюсь», — расхохотался Илья, — «только на руководящем уровне. Я IT-директор рекламного холдинга, дочки премьер-медиа». «Это что ж такое?» — не поняла я ни слова. Но то, как уверенно он это сказал, мне очень понравилось. Впрочем, мне нравилось все. Тебя повысили, когда я уехала в принудительную эмиграцию? Повысили, удивился Илья. Что, ты тогда был этим директором, удивился я. Ну, я, к слову сказать, премьер-медиа вместе с парнями создавал. Еще после института. Правда, тогда это была задняя комната на одной овощной базе. три компьютера на четверых идиотов, которые вместо того, чтобы фурами продавать пиво или с пистолетами бегать, начали разрабатывать IT-технологии в России. «Но я не могла бы не знать, если бы ты был нашим директором», возмутилась я, «что происходит». В течение десяти лет я координировал региональные филиалы. В основном в Краснодаре, но потом надоело болтаться по городам и весям, Вот и решили, что пора централизоваться. «И ты приехала в Москву», — закончила я за него. «Ну да», — пожал он плечами и обнял меня. Я закрыла глаза, пытаясь не думать о том, что ноги постепенно превращаются в лед. Вдруг перед моими глазами прошла, как титры к фильму «Сцена годичной давности». «Мы сидим на работе». Рима ворчит». «Я, как всегда, пытаюсь добиться того, чтобы от меня все отстали». «Что это еще за новость?» «Что ты лезешь в какой-то дурацкий роман?» «На минуту нельзя оставить одну», — рычит Рима. «Кто?» — поведя плечом, спрашивает Селиванова. «Полянский?» «Это новенький рекламщик?» «Лимита из Краснодара?» «Ничего особенного?» «Нашла, с кем романы крутить?» «Даже нет московской прописки». «Ах, сволочь!» — хлопнула я себя по лбу. Илья с удивлением на меня посмотрел и остановился. «Что такое?» «Я опять сказала что-то не то», — помрачнел он. Я замотала головой и принялась убеждать его, что он может нести любой бред, даже крыть меня матом. Мне это не надоест. «Матом я не буду. А вот доставать тебе рассказами о работе и про технологии буду». «Надо мне с кем-то общаться!» — пригрозил он. «Ай, боюсь, боюсь!» «Селиванова мне тогда наврала. Смешала тебя с дерьмом!» — возмутилась я. «А сама, небось, уже тогда строила планы!»